Глава двадцать первая. Семья мастера Тао и старая знакомая. Ли, ты смог увидеть Сы? Я с трудом удержался, чтобы не ответить в духе «Да, учитель увидел абсолютно все, в том числе несуществующее в природе». Да я в чем угодно сейчас признаюсь. Сегодня с утра мастеру вздумалось испытать мои связки и суставы на гибкость. А растяжка, между прочим, одна из моих проблем. До тринадцати лет это дело не развивал по понятным причинам. По сути тоже не стремился к карьере тех резиновых чудиков, которые способны упаковать тебя в ящик, куда не всякая пара ботинок влезет. Нет, я понимал, что это тоже дело нужное, но относился к нему без фанатизма. Как говорил один из лучших бойцов рукопашников фабрики: "Мне бы ногой до яиц дотянуться, выше не надо. Выше я руками наваляю". Не скажу, что полностью с ним согласен, но я не видел смысла в чрезмерности. А вот мастер Тао видел. Игнорируя мои заявления, что никак не возможно, заставил принять садисскую позу, в которую ни каждого бывалого йога согнуть не получится. У меня получилось, но приятного мало, едва не взвыл. Вот только это были цветочки, потому что дальше мне пришлось удерживаться в таком положении. Судя по положению солнца, вот уже полчаса этим занимаюсь. Однако, если судить по внутренним ощущениям, пытка продолжается не меньше недели. В общем, за этот час я видел всё. Глаза по сути смотрят, но картинку не передают. В голове всякое меняется. В основном воспоминание о том дне, когда познакомился с мастером Тао. Раз за разом вижу, как вместо того, чтобы подняться по тропе, ведущей к его дому, я разворачиваюсь и направляюсь на запад. Самая приятная картинка, не зря она прокручивается снова и снова. Собравшись силами, выбросил её из головы и сумел ответить относительно пафосно. Наши глаза это цы Наше зрение это цы, весь мир это цы. Нельзя увидеть всё сущее, можно лишь ощутить себя частью его. Хорошо ли? Ощущаешь ли ты себя частью цы? Конечно, учитель, я часть цы. Я существую в неразрывном потоке цы, я цы, всё цы. Тау покачал головой. Даже спустя 5 лет обучения такой ответ не может быть правдой. Я не лгу, учитель, я действительно часть цы. И ты уверяешь, что всё вокруг тоже цы? Да, учитель. Ну что ж, попробуем проверить твои слова. Поднимайся. Как легко это сказать, но до чего же не просто сделать. Мышцы, суставы и связки, которые в жёстком режиме растягиваются столь долгое время, сами по себе слушаются плохо. А тут ещё и тело успело затечь до деревянного состояния. Так что поднялся я с превеликим трудом и замастером ковылял походкой краба, потерявшего половину конечности. Не обращая внимания на мои страдания, Тао пришёл к куче древесины, нарубленной мною в первый день. Выбрал в тонкие обломки ствола и небрежно вонзил его в землю. Тот встрял так основательно, будто его долго тяжёлой кувалдой забивали. Отойдя шага на три, мастер неуловимым стремительным движением взмахнул посохом, и это дерев্যাшко с лёгкостью снесло верхушку ствола. С стороны отлетело брезок в пол руки длиной, оставив на своей траектории взвесь из мельчайших опилок, которую тут же подхватил ветер. Я чуть челюсть не отвисел. Механический колон лучше не справится с такой работой, но удивило меня не это. Посых мастера не выглядел запредельно крепким, но тем не менее с виду он не пострадал, хотя только что играючи разделался с куда более толстым куском древесины. И ведь это не просто древесина, это кахо Из него делают отличные древки для копий и различных алебард. Они даже неокреплённые металлом способны выдерживать удары мечей и топоров. Разумеется, если оружие без серьёзных свойств и его не направляют руки профессионалов высокого класса. В общем, высококачественный материал. Что ты только что понял, Ли? Я понял, что ваш посох крепче стали. Мастер Горисов вздохнул. Э, <свык> неправильные слова. В корне неправильные. Этот посох цы Это бревно ЦИ. Все ЦИ. ЦИ всегда одинаковое. Не бывает так, чтобы одно ЦИ было крепче другого. То, что держится на ЦИ, это всего лишь форма. Убери поддержку, и любая форма рассыплется. Невозможно говорить о крепости вездесущей энергии в различных вместилищах. Можно говорить лишь о гармонии ее потоков с формой. Я ощущал посох как ЦИ. Я ощущал воздух, который рассекал этот посох. Воздух легко рассечет даже простая палка в твоей руке. Но ты не сможешь рассечь ею ствол кахо. А я смогу, потому что ствол тоже ци. Его основа такая же, как у воздуха. Разрушь фундамент дома, и он развалится. Дворец это мраморный или башня из булыжников, результат не изменится. Ли, ты меня удивляешь. Я честен с тобой, когда так говорю. А вот ты не честен. Ты не видишь ци. Ты лишь повторяешь то, что услышал от меня. Есть такие глупые птицы, их с юга привозят». Они также запоминают всё и произносят, делая это бездумно и не впопад. Меня печалит такое поведение. Но учитель, вы ведь меня не проверили мои слова. Ты полагаешь, в этом есть смысл? Ну что ж, я действительно говорил о проверке. Тао отошёл ещё на шаг и указал рукой на ствол кахао. Давай, покажи мне, как ты ощущаешь Ци. Даже будь у тебя в 10 раз больше наполнения на пассивных оружейных навыках, Это не поможет. Сломать дерево и показать работу с сы это разные вещи. У тебя получится лишь сломать. Я, встав перед мешеню с сомнением, покосился на посох мастера. Да, штуковина неудобная, никогда не пробовал такими деревья рубить. Но всё когда-нибудь приходится делать впервые. Учитель, э, мне бить вашим посохом? С чего это вдруг? Или у тебя есть своё оружие? Мне очень не нравится, что ты носишь такую опасную для владельца вещь. Но раз уж так, используй её. Ну да, от моего меча мастеру Тао действительно не по себе. Не раз ловил его на том, что окаситься на храмовое оружие странно. Никак не может поверить, что мне оно ничего плохого не сделает. Вытащив меч из ножен, я крутанул его в руке, сбрасывая остатки отступиния в кисти. Торопиться некуда. Тело ещё в норму не пришло, поэтому начал обходить мишень по кругу, пристально на неё уставившись. И вид при этом старался держать загадочно-грозный, так сказать, нагнетал напряжение. Зря мастер мне не верит. Уж не знаю, состояние, заточенное на учёбу сработало или прочие мои странности сыграли роль, но я, как правило, прекрасно понимаю то, о чём он говорит. Не уверен, что ощущаю себя частью ци, но вот принципы оперирования энергией для меня уже не тайна. Нет, это не сделало меня мастером древнейшей боевой техники. Я как будто выучил правила игры в футбол, но сам пока что ни разу к мячу не прикасался. То есть прекрасно понимаю теорию, однако нет практики. И понятия не имею, сколько времени уйдёт на её постижение. Да что даже в самом лучшем случае вряд ли сумею повторить только что показанное мастером. Но и позорно провалиться нельзя. Надо показать, что я не просто ушами слушаю, я что-то усваиваю. Иначе Тао может сказать, что с меня достаточно, что я безнадёжен, как бы не уверил обратное. Мол, делом надо доказывать, а не словами. А с делом всё плохо. Опытному лесоробу потребуется несколько взмахов топором, чтобы срубить такое дерево. У него развит особый навык для этого. Зато у меня есть наполнение атрибутов, превосходящие его показатели в разы. Есть прекрасное оружие и есть навык от порядка, помогающий работать этим оружием быстрее, сильнее и неутомимее. То есть имеется прекрасная база, которую сейчас надо дополнить тем, что я успел почерпнуть от тау. Перехватить рукоять так, чтобы она стала продолжением руки, отводя при этом оружие максимально в бок. Так делать нельзя, я полностью раскрываюсь. Но ведь это не сражение, сдачи ствол, как хоть не даст. Представить, что нет мишени, нет меча и даже меня нет. Сплошное месиво из тончайших струй перетекающих во всех направлениях, создающих восходящие и нисходящие потоки. А также всевозможные завихрения. Ощутить, как истоки множества потоков являются частью того ничто, коим я по сути являюсь. Попросить их изогнуться, расступиться так, как мне надо. Устроить напряжённое переплетение в одних местах и ослабление в других. И ударить туго сжатым переплетением энергетических линий, поддерживающих структуру моего меча. Ударить никуда попало. А в то место и в тот миг, где потоки древесины кахо позволят пройти через них с минимальным сопротивлением. Свист воздуха, растекаемого сталью. Удар металла по дереву. Краткий миг вибрации рукояти, и тут же полная свобода. Клинок прошёл сквозь преграду. Тонкий поток его кромки легко вклинился между услужливо отвернувшимися потоками мишени. Несколько секунд ничего не происходило. Лишь ветер шумел, да какая-то птица пела где-то в вышине. Наконец мастер заговорил: "Что у тебя за навык? Как ты это сделал?" Я ответил не сразу. Очень уж странно смотреть на дело своих рук, если при этом был уверен, что на такое не способен. Нет, я ожидал чего-то подобного, но, скажем так, это должно было выглядеть гораздо скромнее. Куча щепок и опилок, да криво срубленная деревяшка со срезом, похожим на последствия работы бобра, страдающего кариесом. В действительности щепок и опилок почти не наблюдалось. Не такое, что тонкий клинок прошёл через крепчайшую древесину так, как не всякий нож сквозь масло проходит. В срезанном отсечённом куске древесины получился гладкий, почти отполированный, но только нижний. Верхний, оставленный мастером, выглядел именно так, как должен был выглядеть мой результат. То есть, работа этого самого бобра. В общем, я понял, что даже без практики, лишь на одной теории кое-что научился применять. Пока что чересчур медленно и неуверенно, но ведь это только начало. Со временем освою, взглядишь, смогу вот так целые леса косить. Так и прав. Древняя первотехника в сочетании с тем, что можно взять от порядка, способна творить чудеса. Постаравшись не выдать до какой степени ошеломлён таким новостями, я ответил с ледяным спокойствием. «Учитель, у меня есть лишь один навык обращения с мечом. Он пассивный, он работает всегда, я не могу его отключать и подключать. Если вы, учитель, не доверяете мне, своему ученику, проверьте меня. Я могу вот так рубить древесину долго. Если у меня есть активный навык, который вы не замечаете, он не способен работать без энергии или тени. Рано или поздно я истощу запасы». Тау покачал головой. «Ли, ты забываешь». Если твой удар шёл от работы с Ц, ты потерял часть запасов независимо от навыков. Я замер, торопливо погрузившись в порядок. Вот ведь дела, мастер прав, тени не хватает. Всего-то пяток единиц. Но ведь я точно знаю, что ничего не расходовал на применение навыков. Следовательно, мой удар действительно шёл от Ц, как я и заявил. Именно она работает от запасов напрямую, игнорируя все мои умения. Учитель У меня не хватает тени, совсем чуть-чуть, я не обманываю вас. Тао вновь вытянул руку. Сделай это ещё раз. Одним разом не ограничилось. Я рубил дерево снова и снова, отсекая от него пятак за пятаком. Идеально сработать получалось не всегда, но совсем уж явных неудач не было. Аккуратные или почти бесформенные блинчики из древесины усеяли округу. Мастер на этом не успокоился. Взялся за следующий ствол, приказав мне его разделывать столь же безжалостно. Я подозревал, что он таким образом действительно пытается проверить, не применяю ли я какой-то хитрый навык. Ведь если это так, энергия умения должно пожерать немало, то есть я должен быстро выдохнуться. Но он понятия не имеет, сколько у меня разных видов энергии и как много в них запасов. Даже обманывая его самым наглым образом, хватит надолго. А уж так, растрачивая считанные единички тени, я быстрее все деревья в округе разнесу на пятачки, чем исчерпаю резервуар досуха. Разделавшись с очередным стволом, я решил, что можно еще раз заверить мастера в своей честности. «Учитель, я могу все деревья под холмами превратить в такие же лепешки. Мне не нужен навык, чтобы это делать. Но будет жаль. Это ведь ценная древесина, а то, что я с ней делаю, даже на дрова не годится». Тао кивнул. «Да, пожалуй, с тебя хватит». Но не радуйся, это только на сегодня хватит. Я еще тебя проверю. Хорошая, Анечка, проверю. То, что я видел, невозможно, или я чего-то не понимаю. Со мной все возможно, учитель. Не сомневайтесь во мне. Тебе слишком много самомнения, Ли Симьи Брюс. Смотри, от этого можно лопнуть. Я буду беречь себя, учитель. Вот-вот, береги. Сделай так, чтобы самомнения стало поменьше. А пока ступай в дом и переоденься. Переодеться? Не понял я. Эли, ты разве забыл? Сегодня приезжают моя жена и дочь. Мы пойдём их встречать, и я не хочу, чтобы ты показался перед ними в грязной одежде. Сегодняшний день можно смело называть днём открытий. И дело вовсе не в том, что я стал мастером по борьбе с крепчайшей древесиной, дело в окружающем мире. За плато, на краю которого располагался дом Тао, располагалась тропинка, змеяющаяся по спуску. Именно её я очищал от камней в первые дни ученичества. Спустя полчаса ходьбы по ней мы спустились к расширению небольшой долины, где стоял ещё один дом схожей конструкции, плюс парочка сараев и юхлев. Всё это хозяйство окружал серьёзный чистокол из всё тех же стволов кехо. На подходах нас встретила парочка волкодавов размером с телёнка. Мастеру они повелили хвостами, а на меня посмотрели как на лакомую косточку, которую готовы разгрызть в тот же миг, когда им это позволит. В доме проживала семейная пара не первой молодости, как я понял, слуги Тао. Видимо, через них мастер держал связь с внешним миром, а от них же получал нехитрые продукты с огорода: молоко и сыр. Здесь мы перекусили, после чего направились дальше по едва наезженной, но содержащейся в идеальном порядке дороге. Очевидно, это так же дело рук Селок. Так что первое открытие заключалось в том, что мастер не такой уж и отшельник. Нет, это и раньше было понятно, плюс с недавних пор мне известно о существовании его семьи. Но вот детали прояснились только что. Второе открытие – прилегающая местность не столь уж безлюдна, как я полагал еще вчера. И речь идет не о наличии дома со слугами. Я-то считал, что здесь на десятки километров вообще нет другого жилья. Однако уже спустя час ходьбы мы вышли к наезженной дороге, которая через еще 15 минут привела нас к небольшой деревне. Десятка-три домов в два ряда вытянулись вдоль обочин. Особняком раскинулся постоялый двор с яркой вывеской. Как по мне, пустая реклама. Не заметить его, проезжая мимо, невозможно, но хозяину заведения виднее. Мастера здесь знали. При его появлении сам хозяин выскочил, кланялся так, что едва спина не треснула, и не переставал извиняться за задержку. Диска семья Тао ещё не появилась, и это очень печально. Узнак покаяния предлагал почтенному гостю скрасить ожидания за обиденным столом с лучшими яствами. Мастер проявил заинтересованность, что меня не удивило. Я давно заметил, что пожрать он мастак. А вот мне облом вышел. Так он, направившись с хозяином, приказал мне шагать за конюшню, где устроить стоячую медитацию, цель которой управлять потоками, отвечающими за восприятие запахов. Мысленно облизнувшись и печально вздохнув, я направился в указанном направлении, где сразу же понял, что именно имел в виду мастер, отдавая такой приказ. Уж не знаю, что за лошадей или других животных здесь держали, но гадили они обильно и вонюче. Находиться здесь – это наказание. Хочу я того или нет, однако работать с запахами придется научиться, иначе и долго здесь не протянуть». Добрый день, молодой господин. Долгих вам лет жизни. Мы за вами так скучали, очень скучали. Какая радость! Несканчаемый поток слов, высказываемых поочерёдно в два голоса, вырвал меня из мира потоков энергии в тот миг, когда я почти убедил себя в том, что за конюшней пахнет чайными розами, а не тем, чем смердит на самом деле. Обернувшись, недоумённо уставился на парочку кланяющихся стражников. Простоял с ними недавно, но уже забыл про дуралей вдумать. И уж точно не ожидал здесь увидеть. Шатао, Кян, что вы здесь делаете? Как то что? Мы тут стоим, перед вами стоим, и мы вас приветствуем, господин Ли и семья Брюс. Я не об этом, что вы делаете на этом постоялом дворе. Вы ведь должны идти на север назад. Мы хотели пойти, да, честно, но нам стало страшно, очень. Мы боимся господина Со Макдуна, очень боимся его гнева. Ничего не понимаю. Боитесь? Вы в чём-то провинились перед ним? Господин Сом Макдун всегда найдёт вину. Он это умеет, да. А тут даже искать не придётся. Он сильно разозлится, когда узнает, что вам не отвисели пинка, как отвисели кое-кому. Его сыну хорошего пинка отвисели, а вот вам нет. Это очень неприятно. Это его сильно разозлит. Он очень верит в своего сына. Никто не верит в молодого господина, а он верит. Говорят, молодой господин не очень умён. Да и выглядит он так, что мудрецом его не назовёшь. Но при господине Сом Макдуне лучше такое не говорить. Он станет злиться. Он даже от намёка может разозлиться сильно. А то, что его сыну достался пинок, а вам нет, это намёк. Он может нас наказать. Он любит наказывать. Поэтому мы боимся. Но мы пришли к вам не чтобы жаловаться. Мы же понимаем, вы не сможете спасти нас от гнева господина Цомактона. Это не ваше дело нас спасать. Мы пришли вас предупредить. А о чём? Окончательно запутался я. Неподражаемая манера общения этой парочки кого угодно с толку собьёт. Даже человек с самой стойкой психикой неизбежно начнёт путаться, когда его так стремительно заваливают словами с двух сторон, ни разу не сбившей с ритма ни сканчаемого речитатива. У великого мастера Тау сегодня особый день, к нему приезжает семья. Все это знают, весь постоялый двор. Мы услышали разговор четырёх мужчин, случайно услышали. Они не знали, что мы это слышали, потому что мы слышали это скрытно. Случайно до ушей долетело. Конечно же, случайно. Человек, которого зовут Гюм, говорил нехорошие вещи. Он дурно отзывался о великом мастере Тао, говорил про него скверные слова, оскорбительные. И ещё он говорил, что семья великого Тао не живёт наверху. Наверху зимой дуют сильные ветра. Это вредит его дочери, она слаба здоровьем. Так говорят все. Жена и дочь живут внизу, в нижнем домике, там, где живут слуги и боевые собаки. Великий мастер Тау соскучился по семье. Эту ночь он проведёт внизу, во втором доме. В верхнем доме никого не останется. Гюм говорит, что в верхнем доме есть ценности. Ходят слухи, что Великий мастер Тау богат. И всё знают, что его не обокрасть. Он ведь очень страшный. Но раз его ночью не будет, никто не будет следить за верхним домом. Можно туда пройти и всё украсть. Там добра много. Хватит, чтобы купить всё ресы своё вино в деревне. Ещё и останется. Но Гюн не знает, что у великого мастера Тао появился ученик. А мы знаем, потому что мы тогда долго ждали вас внизу и не дождались, а смелились подняться и посмотреть. Увидели, что страшный мастер вас не убил, поняли, что он вас взял в ученики. А вот Гюн такое знать не может. Он ведь не ждал внизу. Он не знает о вас, господин Ли Семьеврюс. Он с дружками ночью поднимется к вам, их четверо, считая Гюма. У них будут ножи и палки. А может и ещё что-нибудь. Вам лучше не спать этой ночью или спать в другом месте. Где этот Гьюмы те люди? перебил я нескончаемый словесный водопад. Они сидят, в общем, в зале, в углу. Они потратили все деньги на рисовое вино. Им хочется выпить больше, чем у них есть, но недостаточно средств. Они думают, что этой ночью заработают ещё. Денег у них было немного. Сильно пьяными ночью они не будут. Понял, кивнул я и протянул руку, наполненную символами ци. Благодарю вас. Держите. Ну что вы, господин Ли, не обязательно нас благодарить, но это приятно, очень приятно. Символы преттию в словах исчезли, а я развернулся и неуспешно направился к главному входу. Уже в спину донеслось: "Господин Лии семье Брюс, если вам что-нибудь понадобится, мы пока что здесь, в этой деревне, и уйдём отсюда не скоро. Мы бы с радостью сменили службу на любую другую. Если вдруг вам понадобятся слуги, мы с радостью вам послужим. Мы вольные, никто за нас не спросит, а вы не злой и щедрый. Если что, помните о нас, мы восточно не забудем". Мастера, я застал в тот неловкий момент, когда посторонним здесь делать нечего, в усаждении семьи. Его жена и дочь чем-то его напоминали, даже не знаю чем, может, глаза. Да нет, тут что-то другое, не могу уловить. Приятная молодая женщина и полноватая девочка года на два младше меня с миловидным лицом. Если попытаться охарактеризовать человека одним словом, я бы сказал про неё умиротворение. Прочим, внешняя отрешённость не помешала ей стрельнуть глазками в мою сторону в тот миг, когда я вышел из-за угла, будто подкарауливала. Я автоматически улыбнулся в ответ, но тут же всякий намёк на положительные эмоции стёрся у меня с лица. Очень уж мрачный взгляд в меня уткнулся, взгляд мастера тао. Встав в сторонке, я сложил руки по швам, всем своим видом показывая, что имею важные известия. Однако семейная встреча после как я понял продолжительной разлуки слишком важное событие. Пришлось ждать, пока пройдут все этапы церемонии, пока мастер заведёт родной в дверь. Появившись оттуда спустя несколько минут, он спросил без предисловий: "Чего тебе?" "Учитель, я знаю, что должен продолжать медитировать, но Эли, давай по-короче. Мне некогда выслушивать лишние слова. Простите, учитель, мне передали, что группа людей собирается ночью обкрасть ваш верхний дом." То есть хотят не просто без разрешения подняться, а ещё и в гости заглянуть. Какие-то важные люди. И кто же эти великие герои? Я не знаю, их подговорил какой-то Гюм. Без понятия, кто это, но есть сведения, что он крепко дружит с алкоголем. Да, этот балван окончательно мозги пропил, мастер покачал головой. Мало ума, много зависти. Потерянный человек, я его знаю. И что же теперь делать, учитель? Тут есть стража или нам самим с ними разобраться? Нам Ну да, вы мой учитель, я обязан помогать защищать ваше имущество. К тому же эти люди высказывались о вас оскорбительно, я должен постоять за вашу честь. Тао снова покачал головой. Ли и семья Брюс, с древних времён заведены некоторые даже не правила, а принципы, к у их мастерацу придерживаются. Мы постигаем не только пути энергии в пространстве, мы следим за её завихрениями в умах. Мы стараемся решать межличностные проблемы, продвигаясь путём философских размышлений и мудрых речей, а не грубой силы. Вещи, даже самые дорогие для нас, ничто. Драться с людьми, ум которых испорчен алкоголем, это ведь так низменно. Что они в сущности совершили? Всего лишь дурно обо мне высказались. Но они бы тебя, я бы, возможно, даже не узнала бы там. Ни малейшего урона для чести нет, если плохое произносится по тёмным углам. Но учитель Ведь дело не только в словах. Они собираются вас ограбить. Ну и что здесь такого, Али? Они всего лишь хотят лишить меня части имущества. Бренные слова, бренные вещи. Все бренно. Лишь ци имеет смысл. Я мастер, давно идущий по пути ци. Я обязан быть выше всего этого. Ты понял меня, Али? Прекрасно понял, учитель. И нет, совсем ничего не понял. Если думать только о ци, без штанов быстро останешься и зимой задницу отморозишь. Ну ладно, не буду ничего проци. Я так и не понял, что надо делать с этими людьми, а это сейчас главное. А что тут понимать, Илий? Ты ведь не обязан думать лишь о ци. То, что для мастера постигшего путь энергии Бренна, для тебя жизненно важно. Твои руки не связаны, ты можешь действовать свободно. Учитель, я снова не совсем вас понял. Просто подожди на этом месте. Когда эти не вполне уважаемые члены общества выйдут, не надо устраивать с ними диспут. И пытаться пробудить в них раски совести тоже не обязательно. Ты не мастер, я от тебя не это требую. Я продолжаю ничего не понимать, уточнил. А что требуете? Что я должен сделать? Ли, дождись их и переломай многие. Без философии и словесных порицаний, и да, насчёт навыков порядка всё остаётся в силе. Мой ученик должен справляться без них.